Воспоминание третье. Знакомьтесь, Кассандра. Часы, пробившие десять утра, заставили меня пробудиться. Медленно поднявшись, я потянулся и, одевшись домашнее, медленно побрел в ванную комнату то солнце уже вовсю светило, переливаясь радужными оттенками в окнах, верхушки которых были выполнены в виде цветной мозаики. Услышав падающий хрус за дверью, я понял, что почтальон принес утреннюю газету, а значит, надо было спешить привести себя в порядок. Открыв дверь в ванную, моя сонливость мигом исчезла, так как передо мной стояла обнаженная Эми и два прикрытые полотенцем. «Ай, прости, прости!» Я резко повернулся, чтобы не смущать девушку. «Все хорошо. Это ты меня извини. Я забыла, что люди не могут меня видеть». Дождавшись, пока девушка приведет себя в порядок, я стоял, прижавшись к стене. Наконец она вышла и, обняв меня за плечо, произнесла «С добрым утром, Юджин!» «Доброе, Эми!» Пытаясь скрыть смущение, промямлил я. «Советую поспешить. Завтрак скоро будет готов». Веселым тоном протянула она, направляясь на кухню. «Эм, завтрак? Хм, интересно!» – ухмыльнулся я, растрепав волосы на затылке. Приняв контрастный душ, я почистил зубы и побрился. На удивление, голова была достаточно свежая, а мысли ясные, несмотря на то, что заснул достаточно поздно. Переодевшись в повседневную одежду, я немедленно вошел на кухню, откуда доносился приятный аромат. «Наконец-то! Я уже боялась, что остынет. Садись, не тяни!» Девушка, продолжая улыбаться, поставила передо мной тарелку с отдающим жаром омлетом с ветчиной и сыром. Попробовав пищу, я удивился. «Ух ты! Вкусно! Обожаю, когда еду готовят нежные женские руки!» «Рада, что тебе понравилось!» Прикончив омлет, мы пили свежесваренный кофе. «Эми?» «Да, Юджин?» Мне уже давно так вкусно не готовили. Спасибо тебе. Не благодари. Ты приютил меня, я должна чем-то отплатить, хотя это самое простое из утреннего меню. Что ж, пора на работу. Так что оставляю свой дом в твои хозяйственные руки. Хорошо, я буду ждать. Накинув кожанку и взяв ключи от мотоцикла, я погладил девушку по плечу. Не скучай. С этими словами я вышел за порог. Разбудив своего железного зверя, я надел шлем и помчался в офис. Приехав на место, я припарковал мотоцикл и, открыв дверь, вошел внутрь помещения. Приятно было оказаться в прохладном цехе, освещенном светоидными лампами. С другой стороны, оставшись здесь надолго, невольно замерзаешь, ведь работа портного в одном положении к тому же сидя сильно снижала кровообращение. Завидевшая меня, Анна резко оживилась. Утречка, Юджин! А мы тебя заждались!» Вспомнив, что сегодня у меня встреча с новым работником, я слегка смутился. «Знакомьтесь! Юджин — это Кассандра Картер! Кассандра — это Юджин Уильямс!» «Здравствуйте! Очень приятно с вами познакомиться!» Девушка протянула мне руку. «Рад знакомству, Кассандра!» «И добро пожаловать!» – я улыбчиво пожал руку молодой девушке. «Можем общаться на «ты», если не против. На мой взгляд, так удобнее». «Спасибо, вы...» «Ты очень любезен». «Анна, покажи Кассандре, что и где у нас находится, Введи ее в курс дела, а я пойду, пока составлю договор, и как закончите с экскурсией, зайдите ко мне, чтобы подписать бумаги». «Есть, босс!» Весело бросила Уайт и, схватив Картер за плечо, повела показывать материалы и спецмашины. Тихо усмехнувшись от такой картины, я зашел в офис, где, открыв сейф, достал свежую документацию на оформление трудового договора. Убедившись, что все листы на месте и нет пробелов в информации, я откинулся в кресле, ожидая прихода новой сотрудницы. Девушки не заставили себя долго ждать и уже через четверть часа сидели у меня. Протянув договор к Кассандре, я настоятельно попросил ее все тщательно прочитать. Надев очки с фигурной оправой, девушка принялась читать документ. В этот момент Анна сидела и терла ладони, видно, не могла сдержать очередные приступы радости. Пока мисс Картер читала, я успел рассмотреть ее с ног до головы. Кассандра была девушкой с утонченными формами, темными синими глазами и стрижкой под каре. Степенные характеры и серьезное выражение лица придавали ей вид неприступной леди, но, как позже выяснилось, она оказалась очень общительной и доброжелательной личностью, не лишенной чувства юмора. Анна же была полной противоположностью, вечно с улыбкой до ушей и неуемной жизнерадостностью. Сама по себе была креативна, энергична, как электровеник и обладала более сексуальными формами, в отличие от Кассандры. Все-таки третий размер груди и все такое. Я прочитала, меня все устраивает. Для меня большая радость присоединиться к вашему делу. Проставив нужные подписи, я поставил личную печать. «Ну, вот и все. Теперь можно смело приступать к работе». «Да, давай начнем!» – Шила в пятой точке явно не давала Анне покоя. «За выходные я подробно изучил твои эскизы, и они меня привели в восторг. Думаю, раз мысль пришла, надо ее тут же реализовать». Как показала практика, если идею оставить на потом, считая, что она потеряна. В конечном итоге ее реализует кто-то другой и неплохо на этом заработает. Но помните, мы делаем это не ради наживы. Наша задача украсить людей, задать им планку стиля, чтобы это было доступно каждому. «Кассандра, я прочитал твое резюме и был удивлен твоими способностями как модельера-конструктора, так и дизайнера. Это значит, нам будет проще решать поставленную задачу. Распределим обязанности. Анна, твоя задача – превратить эскизы Кассандры в математические расчеты и обеспечить детали кроя». «С удовольствием!» Кассандра, состав образцы ткани из того, что есть у нас на складе, если материала подобного не найдешь, сделай подробный список. Мы сделаем запрос нашим партнерам для изготовления большого полотна. Как только работа будет закончена, основные детали загрузим в спецмашину. После пошива ты должна проверить их качество. Хорошо. А я тем временем буду сидеть в гамаке и курить сигару. Шучу. Конечно, я буду работать вместе с вами, подсказывать и помогать. Ну, что за дело? В коллекцию моделей вошло порядка 8 комплектов одежды. Если бы не спецмашины, мы, разумеется, не осилили такое производство. Но они неплохо компенсировали ручной труд. По большей части автоматизированные спецмашины брали на себя работу массового производства повседневной одежды, вроде сорочек, женских и мужских брюк, а также пиджаков, курток и пальто. Мы же занимались исключительно авторскими изделиями, которые изготавливали вручную, чаще выполняя на них разную декоративную отделку. Весь день работа кипела. Когда начинаешь новую коллекцию, первые дни самые тяжелые, приходится много просчитывать, много кроить. Чтобы упростить задачу, мы остановили выбор на размерах от 46 до 50 для женщин и от 48 до 55 размера для мужчин. Если бы не специальная компьютерная программа, мы бы не смогли производить одежду в таких масштабных объемах. До семи вечера мы успели сделать многое. Она составила карты на половину изделий с расчетами, а Кассандра отобрала и подготовила необходимый материал для кроя. К счастью, в нашем ассортименте оказались достойные образцы для ее коллекции. Поздравляю с первым рабочим днем. Забыла спросить, заправляя непослушную прядь за ухо, поинтересовалась Картер. А сколько у меня будет длиться испытательный срок? Если будешь таким же профессиональным, компетентным и добродушным сотрудником, как сегодня, то неделю. Ты очень здорово оживила наш процесс. Благодарю тебя за твой труд. Спасибо, Юджин. Буду стараться и дальше. Вот и славно, что ж. Но на сегодня, пожалуй, все. Можно идти по домам. Вы так рано уходите? "Работа не волк", усмехнулся я. "Если мои помощники будут качественно работать и качественно отдыхать, то процесс будет идти гораздо быстрее, чем у других предприятий. Ладненько. До завтра". "Пока!" раздался счастливый голос Анны. Дом родной дом. Закрыв дверь и повесив куртку, я увидел на пороге стоящую Эми. "Ты вернулся? Я скучала". Радостным голосом произнесла девушка, обнимая меня. «Привет, я тоже. Чем занималась?» «Навела порядок в твоей мастерской. Там был такой бардак!» Досадно протянула она. «За чертежи и записи не беспокойся, я их все разложила по папкам». «Спасибо большое. Я все никак не мог добраться. Кстати, хочешь, сходим куда-нибудь?» «Ты приглашаешь меня на свидание?» Эми загадочно улыбнулась. «Эм, не в этом дело. Просто ты просидела весь день дома, поддерживая уют, и я хочу дать тебе разрядку, но сначала пойдем со мной». Я взял ее за руку и повел наверх. «Куда мы идем?» Проявляя любопытство, произнесла Эмили, поднимаясь за мной по лестнице, держась за руку. «Потерпи, сейчас все увидишь». «Так, я повернул круглую ручку двери. Заходи». «Будем тебя преображать!» Включив свет нашему виду, открылась кладовая с гардеробом во всю стену и зеркалом напротив. Я открыл створки и принялся перебирать вешалки, на которых висели различные виды одежды. Неужели это... Да, эти штучки вышли с моего конвейера, правда, из-за быстро меняющейся моды я не успел их реализовать в продаже и поместил пока сюда. Зато с подарками для старых подруг не возникает проблем. А, попробуй вот эти. Я протянул Эми несколько комплектов одежды для выхода в свет, три комплекта повседневной и столько же платьев. Джин, это, конечно, прекрасно, но мне неловко. Эми, взяв девушку за плечи, протянул я, смотря в ее темно-красноватые, почти фиолетовые глаза. Ты очень красивая девушка, и мне было бы очень. «Приятно сделать для тебя что-нибудь хорошее, так что не переживай и скорее одевайся. Посмотрим, как на тебе это будет смотреться». Она застенчиво улыбнулась и, слегка покраснев, кивнула головой. Спустя полчаса примерки мы собрались и вышли на улицу. Звонко повернув ключ, я завел мотор и, достав запасной шлем, протянул его девушке. Ее вид был обеспокоенным. Не бойся, я хорошо вожу. Ладно, я постараюсь. Мягко тронувшись, мы выехали на шоссе. Эми, конечно же, побаивалась и, обхватив мой торс, руками сильно вжималась в мою спину. Честно признаться, это было приятно и интересно. В это летнее время солнце садится ближе к одиннадцати, поэтому у нас была куча времени, чтобы побыть на природе вдали от четырех стен. Чтобы не пугать девушку, я старался сильно не гнать, нежно вписываясь в повороты. Постепенно, по мере езды, она начала привыкать и осторожно осматривалась по сторонам. Солнце светило прямо на нас, согревая большие посевные поля, которые тянулись до самого горизонта, как золотистое море. Наконец показался знакомый поворот, и, избавив скорость, я медленно съехал с шоссе на грунтовую дорогу, которая плавно уходила в небольшой перелесок. Заглушив мотоцикл и сняв шлем, я взял подругу за руку. Зал. Пойдем, готов поспорить, такого ты еще никогда не видела. Куда мы? Потерпи, скоро увидишь. Войдя в лес, мы осторожно спустились по мягкому мху к большим кустарникам. Вокруг было свежо и пахло сыростью древесной коры. Раздвинув упругие ветки, мы вышли на зеленый бережок небольшой речки, окантованный крупными булыжниками, местами поросшими мхом или шайником. Расстелив большое походное покрывало, мы сели и принялись смотреть на закат. Повсюду раздавалось пение птиц и аромат диких цветов. Из воды показывались листья и белые цветки водяных линий. «Юджин, это прекрасное место!» почти шепотом притянула Эми, всматриваясь в оранжево-пурпурные облака, перемешанные с золотисто-голубым очертанием горизонта. Складывалось впечатление, будто раскаленный солнечный диск тонул в речке. «Я сюда не часто приезжаю, но, пожалуй, больше всего люблю его». «И многих девушек ты сюда привозил?» Загадочно улыбнувшись, произнесла М, смотря в мои глаза. «Ты все равно не поверишь!» Я улыбчиво замолчал. «Ну, так нечестно!» «Давай, колись!» Опираясь на обе руки, она продолжала смотреть на меня пронизывающим любопытным, но приятным взглядом. Декольте блузки открывала вид ее большой и упругой груди. «Ты первая!» «А не врешь?» Честное слово, прежде я приезжал сюда в одиночку. Разве у тебя не было девушки? Ну, это было давно и неправда. Засмеявшись, она прижалась головой к моей груди. Мы лежали и смотрели в медленно темнеющую высь, облачающую холодный свет первых звезд. Знаешь, эти моменты сильно похожи на волшебный сон. О чем ты? До этого моя жизнь была однообразна. Меня никто не видел и не слышал. Я была совсем одна. А сейчас я понимаю, что ты видишь меня, можешь прикоснуться ко мне. Не хочу выглядеть навязчивой, но если даже это сон, я хочу, чтобы он продолжался и дальше. Я наконец-то могу улыбаться новому рассвету. И все это благодаря тебе. Смотри, солнце почти село. Мы приподнялись, наблюдая за последними секундами заката.